Глава десятая. Виталий. Как я сдержался и не набросился на Надю в ванной, один бог знает. У меня страшно дрожали руки, пока я ее мыл. Я и за ужином сбежал, потому что понимал, моя выдержка находится на грани, на очень-очень тонкой грани. На кухне мама уже все приготовила но решила проверить гостью сама. Я был против, но кто бы меня послушал. И вот сейчас сижу, смотрю, как идиот на Надю, пока она ест. Как ее губы обхватывают ложку. Черт, я же обещал, что не буду ее трогать. Хотя сегодня я ее уже трогал, но это было обусловлено помощью. Да-да, так и буду говорить себе дальше. И, глядишь, поверю в это сам. Телефон зазвонил, когда я унес под нос на кухню и собирался с силами, чтобы вернуться в спальню. «Ну?» — ответил. «Ты чего такой сердитый? Твою же сегодня выписать должны были». Яшка явно глумился. «Ты по делу или как?» Не стал я рассусоливать. «Да по делу. Я завтра уезжаю». Представлю проект знающим людям, инвестиции соберу. Не переживай, больше всего денег возьму у тебя, конечно. Место мы подобрали. Химика еще нужно где-то найти, чтобы состав воды проверял. Но это ладно, сопутка. Вернусь уже после Нового года. Нужно все померить. Как снег сойдет, начнем строить. Отчитался Хохриков. Отлично! Как только все будет готово, звони, высылай смету и начинай работать. И помни, чем успешнее будет предприятие, тем больше ты получишь прибыли, — напомнил ему. — Так я ж не из-за этого. Я просто рыбу люблю, — хмыкнул Яков. — Ну и деньги тоже. На выходе из кухни меня поймала мама. — Не вздумай мучить бедную девочку, — наставительно начала она. Ей сейчас и так плохо и больно. Именно поэтому она не может сопротивляться, проворчал прописную истину. Ой, дурак, протянула она. Ты ей другом стань сначала, сильным плечом рядом, а потом уж об остальном мечтай. И отправилась к себе в комнату. Я еще немного постояла внизу, и поднялся на второй этаж. Осторожно приоткрыл дверь в комнату. Надя спала. В тусклом свете ночника была видна растрепанная макушка с неровно отрезанными волосами. Прическу ей надо сделать, подстричь как-то красиво. Но это потом, когда она чуть-чуть расслабится. Вздохнув, подошел к шкафу. Открыл его и достал мягкие домашние штаны. Себе я не доверяю, так пусть хоть одежда спасает. Темные брюки от костюма заменил на эту импровизированную пижаму. Сбегал в ванну, оттягивая время. Увидел страшный уродливый халат, который был на Наде, и вспомнил, что она под одеялом в одном полотенце. В голос застонал и слегка побился головой о стену. «Нет, переночевать можно и в другой комнате, но вдруг Наде понадобится помощь. Именно так я сам себя оправдывал по отношению к этой несносной девушке. Собрался с силами и отправился спать в свою спальню. Только сейчас заметил, что полотенце, в которое Наде была закутана, лежало на стуле». Девушка во сне сбросила с плеч одеяло, и я с удивлением уставился на свою футболку, которую она на себя нацепила, большая, с розовыми поросятами. Мне ее дюха подарил года два назад, она так и лежала на полке до сегодняшнего дня. Откинула одеяло со своей стороны и лег солдатиком на самом краю, покосился на спящую Надю. Она же не увидит, если я ее буду рассматривать. Позволил себе повернуться к ней лицом и принялся изучать ее лицо. Я ее такой расслабленной и не помню. Даже в больнице она постоянно хмурилась во сне. Одна ее рука лежала на одеяле, аккуратно накрыл ее своей ладонью. И внутри меня вдруг стало все так спокойно, так легко и просто, что даже не по себе стало. «Они что, все тут в деревне того, ведьмы?» Улыбнулся своим мыслям и закрыл глаза. «Ну и пусть, что ведьма, зато моя!» Утром проснулся в приподнятом настроении. Надя еще спала, так что не стал ее смущать. Быстро умылся и спустился на кухню. Мама что-то кошеварила, напивая себе под нос. «Спит еще?» – спросила она, когда узрела мою сонную довольную рожу. «Угу!» Я подошел к кофемашине и нажал на кнопку. «Пусть пока отдыхает». «На работу поедешь сегодня?» Мама бросила на меня лукавый взгляд. Я вздохнул и посмотрел на часы. «Надо!» Сейчас Надю покормлю и поеду. В последнее время я и так мало на работе был. Дел скопилось не в проворот. Но уж нет, пусть пока спит. Как проснется, я ей все отнесу. Девочке отдыхать надо побольше, а ты ее будить собрался, — возмутилась родительница. Я подумав, кивнул. Быстро выпил кофе с бутербродом, одел рабочую одежду, поцеловал спящую Надю в щеку и отправился в офис. На работе был бедлам. Все бегали, как мыши в трюме «Титаника». Поймал за руку Толика. «Что происходит?» Он остановился, как-то странно посмотрел на меня, а потом хлопнул себя ладонью по лбу. «Точно! Тебя же вчера на работе не было!» «В общем, к нам едет ревизор!» У Гарина была какая-то ненормальная паника. «Кто?» — не понял я. «Налоговая к нам едет, и администрация!» Он посмотрел на часы. «Через час будут здесь!» «И что?» — вновь не понял я. «Как что?» — проверку инициировало военное ведомство так как они не хотят работать с непроверенными организациями, а это значит, что будут прикапываться к каждой запятой». Он истерично заломил руки. Мимо нас пробежала уборщица с ведром. «Да е-мое, еще и бабы с пустыми ведрами носятся!» «Так, ладно, этого допрашивать бесполезно. Сразу направился в бухгалтерию, от лики больше толку будет». Рыжеволосая бухгалтерша спокойно распечатывала какие-то документы. Подошел к столу, сел на стул и уставился на нее. — Не боишься? — Вкрадчиво спросил. — Кого? Налоговую? — хмыкнула она. — Нет, не боюсь. Лишь разумно опасаюсь. Но у нас косяков нет. Все госзаказы мы выполняем хорошо и даже раньше срока. Все договоры оформлены правильно, все налоги платятся в срок. Сейчас папа еще подъедет. Евгений Лаврентьевич привычно переспросил, дождался кивка. Хорошо, только зачем? Анжелика громко фыркнула. «Думаешь, сюда одна налоговая едет? Там еще военное руководство». Место под застройку осматривать будут. Инфраструктуру оценят. Правда, летом, похоже, придется новую школу строить. И хорошо бы не за наш счет, — глубокомысленно произнесла она и зависла со стеклянным взглядом. Ладно, не буду мешать. Пусть человек обдумывает свои гениальные идеи. Главное узнать о них раньше, чем она свою деятельность развернет где-то на стороне. Не удивлен, что ее такую деятельную прошлое начальство прибить пыталась. Такого сотрудника не каждый вынесет. В моем кабинете меня ждал брат и тоже перебирал какие-то папки. — Ты-то чего кипишуешь? — спросил, вешая куртку на вешалку. — Я всего лишь все перепроверяю, — упрямо ответил он. «Слушай, если твоя сказала, что все нормально, значит, все нормально. Я вчера вообще дошел до истины, что они здесь все ведьмы. Ну, знаешь, как Кулаев». Я неопределенно покрутил рукой в воздухе. «Он провидит скорее». «Ну да, ну да. Гек где?» «Свинья бегает по полю, место под застройку замеряет». Я кивнул, потом уселся на стул и рассмеялся. А я-то думал, приедем в деревню, будем погоду пинать, на дивиденды жить, застройкой иногда заниматься. В итоге ко мне едет налоговая и Министерство обороны, а заместитель в панике бегает по конторе. Ну да, у меня иногда такое же чувство возникает. Угу! Только к этому всему еще добавить стукнутую на всю голову училку, которую чуть не убил собственный родитель, так совсем весело становится. И где я так нагрешил, что сейчас расхлебываю?» Потер переносицу. «Спешу напомнить, что в городе ты грешил часто, много и со вкусом. То есть ты считаешь, что это мне воздаяние такое?» Я насмешливо фыркнул. «Дюх, ты же знаешь, что я в судьбу не верю. Она делается руками человека. Все можно просчитать, кроме упрямой Надьки». Брат ничего не ответил, не успел, так как в кабинет без стука вошел раскрасневшийся и довольный гек. «Мы все точки отметили. Там, если лесополосу задействовать, то можно небольшой городок забабахать. Короче, если строить таунхаусы...» то к осени есть шанс все закончить, — радостно сообщил он нам. Только расширяться придется. На пилораме бригада не успевают делать панели. Еще цех нужен, и люди. Придется из других деревень нанимать. А ведь еще Хохриков весной со своим заводом приедет. М-да, я поскреб в затылке. Это как же грешить надо было и пару бытовок необходимо поставить. Холодно сейчас, строителям хотя бы раз в два часа греться надо, — добавил Корсаров. И все, твоя ведьма виновата. Я укоризненно посмотрел на Андрея. Он счастливо улыбнулся и показал язык. — Моя? — Действительно, не каждый самоубийца с такой свяжется, — проворчал себе под нос. ладно Расширяться так расширяться. Найди себе еще одного помощника. После Нового года нужен человек. Я вздохнул. А мама так хотела спокойную старость. Не с ее характером, прокомментировал брат. И я с ним согласился. Так, ладно, я побежал, а то сейчас приедут и вообще ни до чего будет. Корсаров сбежал из кабинета. Я потер лицо. «Слушай, надо клики и надя охрану приставить», — серьезно обратился я к брату. «Хотя твоя от чего угодно отмашется, но моя такого вычудить не сможет». «Я уже думала об этом. Надо найти женщину, иначе они мужчину просто со свету сживут», — ответил он. «Ну, Дюха хотя бы объективно оценивает ситуацию». «Может, Машку вызвать?» Я действительно задумался над этим. С ума сошел? Мало в жизни проблем? Андрей посмотрел на меня, как на ненормального. Знаешь, кого получше? Приподнял бровь. Он медленно покачал головой. Еще бы, круче Машки только яйца. Мария Догилева, дочь двоюродного брата нашего отца. Боже, сколько проблем в жизни мы огребли из-за нее. И сколько раз она умудрялась спасать нашей задницы. Последние несколько лет она отвечала за безопасность некоторых крупных столичных корпораций, натаскивая охрану. А сейчас устала. Звонила пару месяцев назад маме и жаловалась, что хочет все это бросить и куда-нибудь в глушь сбежать. «Еще бы! В тридцать два самое время жизнь менять!» «Давай немножко разгребемся и спросим, как у нее со временем». Брат передернул плечами. Налоговики приехали к нам чуть ли не всем областным составом. Опасливо осматривая территорию, они косились на два здоровых недорожника, остановившихся рядом со зданием. Из них повыпрыгивали люди в форме и сразу направились к входу. Я встречал делегацию у дверей. «Мартынов!» Мне протянул руку центральный мужик в кителе, позади которого стоял Евгений Лаврентьевич. «Догилев!» Пожал руку. «Наслышан!» Коротко ответил тот и вошел в здание. В коридоре стояли Андрей с Ликой, дабы проводить прибывших в самый большой кабинет. «Привет, мелкая!» Мартынов неожиданно потрепал Анжелику по рыжей шевелюре, И приобнял. «Здрасте, дядь Сём!» Улыбнулась она и подмигнула отчему. «Ну и спрашивается, Какого фига Гарин так метался, Если здесь все схвачено?» «Анжелика Игнатьевна!» Чуть не поклонилась ей тётка из налоговой. «Варвара Демьяновна!» Рыжая ведьма кивнула на приветствие. «Слушайте, вы такой выход для нас придумали!» А то бюджет поступил в администрацию, а реализовать такая проблема. А ведь если нет реализации, то и налоговый сбор хромает. Тетка восторженно размахивала руками. А здесь у всех необычайные плюсы. И город не загружен, и у вас столько социальных проектов. День выдался очень насыщенным. Даже пообедать никто не успел, кроме Лики. Ей Дюха в приказном порядке подсунул контейнер со свеженькой едой. Я с тоской подумала о том, что мама с Надей дома, а я сижу тут, делами какими-то занимаюсь. Хотя раньше мне это все безумно нравилось. Приоритеты, что ли, поменялись? Налоговики и люди из администрации вообще непонятно зачем приезжали. Они лениво полистали документы и покивали головами. На этом их работа закончилась. А вот военные оказались дотошными и прикапывались буквально к каждому слову и сантиметру. То им один план не нравился, то другой. Однако Лика с Геннадием отбревали все нападки, подбирая множество других вариантов, которые подходили к этой местности. Мы с Дюхой тут же заводили в программу данные и показывали трехмерный макет в режиме реального времени. Все согласовали лишь к восьми вечера. Еще час провожали всю эту делегацию. Сил общаться сегодня не было. Поэтому, закрыв контору, все разъехались по домам. Домой приехал совсем без сил, мечтая лишь о том, как бы поскорее накидаться ужином и уснуть. Вот только я открыл входную дверь, как услышал хохот на кухне. Снял верхнюю одежду и пошел на голос. Заглянул за дверь и удивленно осмотрел обстановку. Мама с Надей сидели за кухонным столом и лепили пельмени, тихо разговаривая. Причем последняя умудрялась это делать полулежа в моем компьютерном кресле, который был притащен из кабинета. «Это что такое?» – возмутился я с порога. На кухне тут же наступила тишина. «Ты отдыхать должна!» – сердито бросил Надя. «А ты должна была за ней проследить. Это уже маме». Обе возмущенно посмотрели на меня. «Я не инвалидка!» – мрачно бросила девушка и демонстративно отвернулась к столу вместе с креслом. «Так она почти лежит!» Поддержала ее мама. Ой, спохватилась. Ты пельмени будешь? Вода уже закипела. Буду, мрачно отозвался и пошел наверх. Сейчас душ приму, поем и перестану быть таким озверевшим. Ни мама, ни Надя не виноваты в том, что у меня был тяжелый день. Под душем стоял минут десять, смывая с себя усталость. Тренировки в последнее время забросил. Надо бы возобновить, а то скоро совсем в развалину превращусь. В подвале дома, который мама обзывала погребом, я организовал что-то вроде качалки и в нормальном режиме ежедневно бегал туда железки тягать. Но уже больше двух месяцев на это просто не было ни сил, ни времени. Завтра же с утра туда отправлюсь. Когда я вернулся на кухню, тарелка с дымящимися пельменями ждала меня на краю стола. Мама с Надей уже долепили последнюю партию. «Ну вот», — родительница запихала все в морозилку, — «теперь будет, что быстро сготовить». «А вы не голодные?» — спросила их, сглатывая слюну. «Нет, мы час назад еще поужинали. Никак тебя дождаться не могли». Я кивнул и сел за стол, схватил вилку и принялся запихивать в себя горячие кругляшики. «Не торопись, никто не отбирает! Как с голодного края прибыл!» — фыркнула мама. «Я сегодня еще не ел!» — сообщил в перерывах между навильниками. «Обе женщины неодобрительно на меня посмотрели». «Некогда было!» — оправдался. Взгляды стали еще более неодобрительными. «Гастрит, язва, геморрой!» Надя скривилась. «Угу!» — кивнул. «Подруге это своей скажи! Это она нам веселую жизнь устроила!» Я задумался. «Хотя нет, завтра сам все выскажу!» лики нельзя нервничать!» — напомнила мама. «Мам, ты ее хоть когда-нибудь нервничающе видела?» Она на остальным нервы делает это сама как ледокол, прет куда не надо. «Дурак ты, Догелев, неожиданно высказалась Надя. «Согласна», – поддержала ее мама. Быстро же они спелись. Поужинов отнес Надю в ванную, затем в спальню. Сегодня, к моему сожалению, она не стала купаться, а просто умылась на ночь заставил ее выпить нужные таблетки и тоже стал готовиться ко сну. — Что ты делаешь? — Надея испуганно смотрела на меня, плотнее укутавшись в одеяло. Я отбросил снятую футболку на стул. — Спать ложусь? — улегся на кровати и попытался отобрать одеяло. — Здесь? — почти истерично спросила она. — Да, — кивнул, отвоевав небольшой кусочек. «Не бойся, приставать не буду!» Зевнул. «Я сегодня недееспособен!» Лег на бок и принялся, как и вчера, рассматривать ее. Надя возмущенно поджала губы. У нее вообще мимика богатая, так что ее настроение для меня почти никогда секретом не являлось, в отличие от мыслей. «Тебе стрижка нужна!» Вдруг вспомнил. Девушка как-то странно нахмурилась и фыркнула. «Что?» Она посмотрела на меня, как на идиота. «Ты знаешь, почему девушки в деревне в большинстве своем ходят с длинными волосами?» Задала она неожиданный вопрос. «Мозг мой был далек от идеального функционирования. Поэтому я честно признался. Нет». Надя раздраженно выдохнула потому что у нас на всю деревню один парикмахер, и тот стрижет только обросших мужиков под машинку, — объяснила она. — Ага, то есть тут без вариантов. Тогда из города выпишем. Я блаженно закрыл глаза и мигом уснул.